Прав ли идиот Достоевского? Но я убедился, что нет предписания, которого не довела бы до абсурда некритичная крайность. Януш Корчик Это утверждение знаменитого польского педагога, легенды 20 века, шагнувшего в газовую печь вместе со своими воспитанниками, пришло мне на память, когда я смотрел передачу «Апокриф» по каналу «Культура», где обсуждался вопрос, спасет ли мир красота. Большинство приглашенных приходило к мысли, что красота приносит с собой людям в равных долях и добро, и зло. Примирил меня с этой передачей только выбор ведущего, Ерофеева, книги на эту тему. Это была книга японской писательницы 15 века Нагон Записки у изголовья». Которая всю жизнь черпала в себе нравственная сила, созерцая красоту природы Японии. Размышляя на тему красоты, надо понять, что зло здесь как раз та некритичная крайность. Люди, любой с красотой, влюбляясь в нее, духовно растут, и лишь редкие извращенцы черпают в ней для себя силы для зла. Об этом красноречиво говорят братья наши меньшие собаки лежат себе посредине дороги, а люди старательно, чтобы не задеть, обходят их стороной. Редко кто пнет их ногой. Это биологический индикатор. Собаки за тысячи лет жизни рядом с людьми твердо знают. Добрых среди них абсолютное большинство. А доброта, как известно, ничто что иное, как одна из составляющих духовной красоты, которая спасает человечество от гибели. В этом залог непотопляемости рода людского и правоты князя Мышкина, заявившего – «Красотою спасется человек».